Глава 3. Записки о 29 апреля 1994 года. Французский еженедельник Le nouvel обсерватер попросил различных писателей рассказать, что они делали 29 апреля 1994 года. В каком бы уголке мира они ни находились. Я был в Стамбуле. Телефон Вытащив, как всегда, телефонный шнур из розетки, я сел писать свой хороший или плохой роман и на мгновение представил, что именно сейчас мне кто-то звонит по очень важному жизненно важному вопросу и не может дозвониться, но телефон в розетку не включил. Спустя какое-то время я включил телефон, несколько раз с кем-то поговорил, о чем тотчас забыл. Журналист из Германии, приехавший в Стамбул, хочет поговорить со мной, об активности фундаменталистов в Турции и об успехах исламистской партии благоденствия на выборах. Я переспросил, с какого он телевизионного канала. Он назвал мне какие-то буквы. Буквы, логотипы, торговые марки. Меня опять атаковали буквы реклам джинсовых фирм и банков, которые я видел в газетах, по телевизору и на уличных вывесках. Я встретил на улице приятельницу, профессора университета. Она вытащила из сумки списки с названиями фирмы марок, каждую из которых я вижу ежедневно. Ей сказали, что владельцы этих фирм поддерживают исламистскую партию благоденствия. Она сообщила мне, что теперь многие люди решили перестать покупать печенье и йогурты этих марок и никогда больше не посещать магазины и закусочные, указанные в списке. Как всегда, в лифте моего дома я начал от скуки смотреть не в зеркало, а на металлическую табличку Вертхайм. На калькуляторе Кассио я выполнил простые математические расчеты, приведенные внизу этой таблички. На улице я увидел Плимут 60-й модели и Шевроле 1956 -го года, все еще использовавшиеся как такси. Улицы, проспекты. Хотя из-за экономического кризиса турецкая валюта обесценилась за последние пару месяцев в два раза, На улицах и проспектах людей, как всегда, много. Мне стало интересно, куда все идут. А это, в свою очередь, напомнило мне о том, каким несерьезным занятием является литература. Я увидел женщин с детьми, разглядывавших витрины, стайких хохочущих лицеистов, выстроившихся вдоль стены мечети торговцев контрабандными сигаретами, растворимым кофе, китайским фарфором, старыми любовными романами, и зачитанными иностранными журналами мод. Продавца огурцов с трехколесной телегой, забитые битком автобусы. Мужчины, столпившиеся у кафе напротив пунктов обмена валюты, сжимали сандвичи, сигареты или полиэтиленовые пакеты, полные денег, следя по электронным табло за колебанием курса доллара. Мальчик-продавец из какого-то магазина разгружал контейнер с бутылками воды, таская их на спине. Я еще раз увидел сумасшедшего, недавно поселившегося в нашем квартале, и заметил, что он единственный в толпе, кто не несет полиэтиленовый мешок. В руках у него был настоящий автомобильный руль, и он крутил его вправо и влево, проходя через толпу. В полдень я, выпив апельсиновый сок, возвращался в маленькую квартиру, где я работаю, и увидел в толпе расходившийся с пятничного намаза старого приятеля, В мы немного поболтали и пошутили. Шутки, смех, счастье. Мы с другом художником смеялись над некоторыми знакомыми богачами, вложившими средства в обанкротившийся две недели назад банк, и потерявшими все. Почему мы смеялись? Потому что оказалось, что они вовсе не такие ловкие и сообразительные, как считалось. В тот вечер, довольно рано, еще один мой друг, переводчик, позвонил мне и позвал попить пиво на улице перед пивными в знак протеста против мэра Стамбула из партии благоденствия. И мы тоже с ним долго смеялись. Так как новый мэр приказал убрать с улиц столики и терроризировал всячески пивные, сотни интеллигентов собирались выйти на улицы и напиться там до потери сознания. А раньше те, кто был близок к политике, весьма скептически относились к алкоголю. Но сейчас выпивка, похоже, стала символом зрелых политических реакций. Когда я приласкал перед сном мою двухлетнюю дочерью Ю, она засмеялась, и я смеялся вместе с ней. Может быть, мы оба смеялись не потому, что были счастливы, а потому что мечтали послушать тишину. Именно об этом мечтаешь в Стамбуле, где днем никогда не смолкает шум. Стамбульский шум. Даже если я почти не обращаю на него внимания в минуту глубокого одиночества, Я слышу этот шум весь день, как и остальные 10 миллионов стамбульцев. Сигналы автомобилей, рычание автобусов, треск моторов, стук строек, крики детей, вопли громкоговорителей на машинах и минаретах гудки кораблей, сирены полицейских машин и скорой помощи. Повсюду музыка из магнитофонов, хлопающие двери, поднимающиеся с металлическим лязгом ставни витрин, Телефоны, дверные звонки, ссор автомобилистов на улицах, свистки полицейских, школьные автобусы. Под вечер, незадолго до наступления темноты, как обычно ненадолго наступило затишье. И в саду, над кипарисами и шелковицами, куда выходят окна дальних комнат моей рабочей квартиры, пролетели стаи отчаянно щебетавших ласточек. Из-за стола, где я сидел, Я видел в окнах мерцающий отсвет телевизоров и ламп. Телевизор. Искусственные, неестественные цвета, светившиеся в окнах, постоянно менялись. И я понял, что многие люди, как и я, смотрят после ужина телевизор, переключаясь с канала на канал. Крашенная блондинка певица пела турецкую песню. Мальчик из рекламы ел шоколадку. Женщина-премьер-министр говорила, что все идет к лучшему. На зеленом поле гонялись футболисты, пела какая-то турецкая поп-группа. Журналисты обсуждали курдский вопрос, мельтешили машины американских полицейских. Мальчик читал Коран, вертолет, охваченный огнем, взрывался в воздухе. Какой-то человек со шляпой в руках под аплодисменты появлялся на сцене. Снова женщина-премьер-министр, домохозяйка сбивчиво рассказывает в микрофон о порошке. Развешивая белье, слушатели хлопают женщине, правильно ответившей на вопрос в интеллектуальной викторине. В какой-то момент я посмотрел в окно и заметил, что, кажется, весь Стамбул смотрит на эти сценки в ночи. Кроме пассажиров, идущих по Босфору теплоходов, огни которых виднелись вдалеке. Ночь. Шум города изменился, он превратился в глухой гул, в сонное бормотание. Поздно вечером я возвращался к себе в рабочую квартиру, полагая, что, может быть, смогу еще немного поработать, и увидел бродивших по пустым улицам четырех собак, сбившихся в стаю. В кофейне на цокольном этаже еще сидели припозднившиеся посетители. Смотрели телевизор и играли в карты. Я увидел семью, было ясно, что они возвращаются из гостей, наверное, от родственников. Отец нес уснувшего маленького мальчика, рядом шла беременная мать. Они прошли мимо меня молча и торопливо, будто что-то их напугало. Среди ночи, после того, как я сел работать, внезапно зазвонил телефон. Я испугался. Страх, паранойя, фантазии. Это был какой-то сумасшедший, который звонил мне каждую ночь и молчал в трубку. Я вытащил телефонную вилку из розетки и долго работал, но краешком сознания понимал, что в глубине души паникую и предчувствую какую-то беду. Может, люди опять станут убивать друг друга на улицах? Или начнется гражданская война? А может, предстоящее лето будет невероятно засушливым, как обещают газеты. Или, наконец, в Стамбуле случится сильное землетрясение, которого все ждут уже много лет. И Стамбул исчезнет с лица земли. После полуночи, когда все телевизоры, наконец, были выключены, и огни почти всех домов погасли, по улице с грохотом проехал мусоровоз. Как обычно, перед грузовиком быстро и решительно шагал человек, обыскивавший уличные мусорные бачки, и, торопливо выбрав из них бутылки, которые можно сдать, жестяные банки и бумагу, бросал их к себе в мешок. После этого по пустой улице, где я живу уже сорок лет, с бряцанием проехала тележка старьевщика, груженная стиральной машиной и старыми газетами. Я сел за стол и вытащил калькулятор. Итог. Я выполнил простые подсчеты. Умножил дни года на количество прожитых лет. Если полученная цифра верна, я прожил ровно 15 триста дней. Прежде чем лечь спать, я подумал, что буду считать себя везучим человеком, если проживу еще столько же».